Глава 20. Кристина не отвечает, что вообще неудивительно, но у меня имеется свой человек рядом с ней. Пусть верить ему тоже нельзя, но выяснить-то хоть что-то вполне реально. На выходе из клуба набираю Платона. Осматриваюсь, прикидывая, в какую сторону убежала морковка. Надо же, шустрая какая. Опять не понял, куда делась. И как так быстро-то? Да, слушаю. Пацан отвечает бодрым голосом, Судя по всему, куда-то идет, жует жвачку и хлопает пузыри. Я словно воочию это все вижу. Прикольный, молодой, наглый. И колет опять за грудиной. Русик, прости меня, за сранца. За все прости. Если это возможно. Искупить вину хорошим отношением к другому человеку, я все сделаю. Платон, привет, это Игорь. Игоревич, это вы? Да-да. Это я. Слушай, ты не дома? Нет, я только иду туда. А Кристина где? А вот Кристина всегда дома в это время. Ты уверен? Да, никуда не выходит. Домоседка она, блин. Так что я очень рад, что у нее появилась хоть какая-то личная жизнь. Вы, Игорь Игоревич, нормальные вроде. И она сейчас дома, перебивая его нетерпеливо. Она не берет трубку. Так может не слышит. У нее там йога иногда. Я хотел подъехать к вам. Так подъезжайте. Я скоро тоже подхожу. Давай на ты, Платон. Давай. Я подъеду. Отключаю звонок. И вдруг себя ловлю на мысли, что мог поторопиться. Перебдеть, блин. А моя любовница-морковка действительно сейчас придет в номер с шампанским. И разменется со мной. По словам Платона, сестренка дома. Хотя веры ему особо нет учитывая полученную от дяди Вани информацию. Я никогда в жизни не сомневался. Я настолько уверенный, а иногда даже самоуверенный тип, что сам диву даюсь. Только уверенным в себе людям сопутствует удача. Только так ты можешь свернуть горы на своем пути. И когда уверенный, полный сил человек неожиданно чувствует, что ошибается, это может привести к панике. Панику я подавил очень быстро. Кем бы ни была морковка, Сейчас мне важнее выяснить, точно ли она Кристина. На сто И если нет, то уже окончательно отмету этот вариант и буду другие рассматривать. Или не буду. Ну и нахер морковку. В любом случае все решу, все выясню. Потом. А я сейчас разберусь с самым главным. Этот вечер будет решающим. До дома Кристины сразу доехать не получается, Я еду длинной дорогой, потому что неважно, знаю еще город. И если она сразу сбежала домой, то я дал ей фору, получается. Ничего, на месте посмотрю. Добираюсь до их спального района, машину ставлю, где попало, точнее, где место находится, и быстро иду до подъезда, по пути догнав Платона. Тот искренне радуется, увидев меня, подает руку, спокойно заходим в лифт, и все это прямо на лайте, никаких признаков волнения, Никакой фальши. Или играет охренительно. Или реально ни при чем. Пусть будет второй вариант. Так на Русика похож, блин. Запрокинув голову кверху, в лифтовой кабине смотрю на светильник, почему-то напоминающий мне кусок сахара рафинада. После Нового года повысится на рафинад цены, и опять будут разборки, скандалы, письма. Как это утомительно и приземленно. И как всегда... В моменты напряга миллион мыслей в голове. Ваня сказал, что они вдвоем меня дурят. Брат с сестрой. Кошусь на Платона. Спокойная стоит. Взгляд задумчивый, спокойный. Вряд ли был бы так спокоен, если бы знал, что его сестра делает. Или если бы был с ней заодно. В конце концов, нельзя во всем видеть одно дерьмо. Как учеба у тебя? Спрашиваю неожиданно, даже для самого себя. Надо же, на разговоры пробивает. Расшатала меня морковка, да и потрясывает чего-то от эмоций. Надо отвлечься. И вот рядом с Платоном начинаю почему-то про образование, про будущее говорить. Тем более, что он особо ничего не отвечает. Так, плечами пожимает на мой вопрос, показательно равнодушно. Надувает пузырь и жвачки, словно подросток мелкий, наглый. Дело такое, Платон. Понимаешь, нужно получить образование а то армия, все дела. Слышу себя со стороны и охреневаю от собственного косноязычия. И еще больше от тона, покровительственно взрослого. Давно ли ты таким стал, Игорек? Да я собирался в армию, снова пожимает плечами Платон. А образование получить не вариант? Так поздняк уже, все проебал. Беспечно улыбается Платон. И я с чего-то завожусь прямо... Даже волнение свое перед решающим разговором с его сестрой забываю. Зачем нужно в армию, если можно получить высшее образование? В универе с военной кафедрой. С вышкой лучше устроишься на работу. Молодого специалиста возьмут с руками и ногами. Без образования хуже. Я говорил, надо зарабатывать, и мне уже не восстановиться, Игорь, отвечает Платон уже серьезней. Его, похоже, мой тон все-таки цепляет. И это хорошо. Потому беру быка за рога. Восстановлю тебя, оплачу учебу. А вот не надо. Я не хочу. Зачем? Он действительно мальчишка. Даже немного пугается моего предложения. Не понимает, с чего такая щедрость. Выдыхаю, собираясь с мыслями, чтобы донести все правильно и понятно. Платон, у меня нехороший пример в жизни был, когда парень вылетел из университета. Надежный друг. И пропал. Мне совсем не нравится, что ты вылетел. Причем не потому, что не учился, а по причине того, что пытался работать, помогая сестре. Это некоторые твои качества показывает. Когда у тебя есть хорошие, надежные партнеры, и ты относишься к ним правильно, честно, ты за них, они за тебя, вместе бизнес идет в гору. С такими людьми хорошо работать, понимаешь? Ловлю себя на активной жестикуляции. Непривычно для меня. Что-то это значит в психологии. Надо у Кристины спросить, что это значит. Хотя я и без того знаю, что. Нервы ни не к черту, вот и все. Мы выходим на лестничную площадку. Платон открывает дверь и пропускает меня в прихожую. Первым делом смотрю, нет ли каких-то предметов, по которым я бы мог определить морковку. Но даже запахов, похожих на ее духи, не чувствуется. Я мог ошибиться. Я мог ошибиться. С пульсом бьется в моей голове. Надо не сходить с ума. Кристина выходит из ванной с полотенцем на голове, без грамма косметики и в коротком сексуальном халатике. Игорь, растерянно улыбается она. Соскучился, киваю я, жадно изучая ее от аккуратных голых пальчиков на ногах до тюрбана на голове. Кристина так смотрит, доверчиво, радостно, а Платон за спиной. Возится, спокойно раздеваясь. И так это не похоже на нарисованную уже в голове картину людей, способных к мошенничеству, к обману, что мне становится тошно от себя самого, от своих подозрений, от игрищ этих. Настолько тошно и неприятно, что решаю больше не выдумывать ничего. Всему есть объяснение. Всему. И проще всего разрубить этот узел и не пытаться его распутать, отравляя жизнь себе и окружающим. Я и без того накосячил. Ведь если Кристина не морковка, а я все больше и больше в этом убеждаюсь, то я, получается, ей изменил. И пусть клятву верности не давал и с нее не брал, но все равно это отвратительно. Я поворачиваюсь к Платону и спрашиваю сразу, словно в ум с головой погружаюсь. «Платон, у меня к тебе вопрос». «Дело в том, что мне кто-то пишет на телефон». «Так», — по-деловому хмурится парень. «И пишет с твоего номера телефона». «Мой телефон здесь». Он показывает мне свой гаджет, очень потрепанный, с неоднократно битым экраном. Прямо ветеран военных действий. «27-18, последние цифры». Пристально смотрю на парня, затем на Кристину. Она, непонимающе, хлопает ресницами. «А, Этот номер, я все забываю его закрыть, вспоминает Платон. Симку потерял. А где ты мог ее потерять? Дома? Да где угодно мог потерять. Она лежала в джинсах. Эту симку, скорее всего, нашли на моей работе, у нас в офисе, говорю я, снова глядя на Кристину. Человек явно знает, кому пишет. Знает мой рабочий номер. Черт! Выдыхает Платон. Это тогда, Крис! Помнишь, я ключи приносил? Возможно, там я выронил. Когда это ты приходил? Игорь, Игоревич, нормально так меня по имени отчеству. И в глазах столько больбы, словно мы с ней не любовники, а снова начальника подчиненная. Он не прошел через пункт охраны. Она принимается в волнении заламывать пальцы. Понимаешь, понимаете, нахулиганил и забрался через окно ко мне в кабинет. Там сидела Иммануэль в тот момент. «Ага, это мелкая», – смеется Платон. «Вообще, не поддерживая трагичность в голосе сестры. Точно-точно, прикольная. Она меня проводила потом. То есть ты хочешь мне сказать, что Иммануэль Эдуардовна подобрала симку и, будучи сейчас замужем за акционером нашей фирмы и беременной, продолжает мне писать письма? Кристина, я скорее поверю, что это ты мне пишешь. Ты мне пишешь? Ну вот, сказал. Давай, Крис, хоть что-то, позволь понять. Кристина поднимает на меня взгляд, и я понимаю только одно в этот момент. Что ни хрена не понимаю в людях. По крайней мере, в ней точно. Вот что в ее взгляде сейчас. Обида? Почему, блядь? А что происходит? интересуется Платон. Зачем, Кристина? С какой целью? Тихо спрашиваю я угад стреляя в молоко, просто потому, что это надо как-то завершать. Она молчит, сжимает нервно и болезненно пальцы на вороте халатика, становясь такой остро-беззащитной, что меня накрывает понимание «не она, не она это, ошибся я».